Игнорирование интересов русского народа, вытеснение русских кадров из важнейших сфер деятельности общества лишили российский государственный корабль правильных ориентиров. Снова, как и в 20-е годы, происходит подмена интересов русского народа некими космополитическими, интернациональными целями. Не без влияния таких партийных идеологов, как еврейские большевики Поспелов, Фогельсон и Минц, Хрущев выдвигает утопическую идею, построения коммунизма за 20 лет. Если для Хрущева это был прежде всего красивый политический ход, то для еврейских большевиков и разного рода космополитов попыткой вытеснения из общества русских национальных идей и русского патриотизма, полной дерусификации страны, превращение ее национальной идеологии в космополитическую утопию. В 1960 году На 21-м съезде партии Хрущев объявляет, что СССР вступает в новый период, период развернутого строительства коммунизма. Коммунистическое общество, заявил первый секретарь ЦК, будет в основном построено за 1961-1980 годы. На первом этапе с 1961 по 1970 год Предполагалось создать материально-техническую базу коммунизма и превзойти по производству продукции на душу населения США. Объявлялось, что значительно поднимется материальное благосостояние и культурно-технический уровень трудящихся. Всем будет обеспечен материальный достаток. Все колхозы и совхозы превратятся в высокопроизводительные и высокодоходные хозяйства. В основном Будут удовлетворены потребности советских людей в благоустроенных жилищах, исчезнет тяжелый физический труд, СССР станет страной самого короткого рабочего дня. На втором этапе 1971 по 1980 год Хрущев обещал уже создать материально-техническую базу коммунизма, обеспечивающую изобилие материальных и культурных благ для всего населения, а также перейти к единой общенародной собственности и принципу распределения по потребностям. В процессе коммунистического строительства должно произойти сближение наций и достижение их полного единства, а в отдаленной перспективе – слияние наций во всемирном масштабе. Утопически, а то и просто демагогически, предрекая близкую победу коммунизма и всеобщее слияние наций – Космополитические правители, тем не менее, стремятся использовать в своих целях духовные ценности русского народа, эксплуатируя его высшие нравственные чувства, добротолюбие, патриотизм, коллективизм, моральную чистоту, нестяжательство. Так называемый «Моральный кодекс строителя коммунизма», принятый на 22-м съезде КПСС, включал в себя многие духовные идеалы русского народа, которые архитекторы мирового коммунизма,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 взаимное уважение в семье забота о воспитании детей непримиримость к несправедливости туниядству нечестности карьеризму стяжательству дружба и братство всех народов ссср нетерпимость к национальной и расовой неприязни непримиримость к врагам коммунизма дела мира и свободы народов братская солидарность трудящимися всех стран со всеми народами Конечно, среди нравственных принципов этого кодекса было немало близкого душе русского народа. Однако в условиях космополитического режима, враждебного русскому народу, высокие нравственные принципы оставались просто общими фразами. Игнорирование национальных особенностей, местных традиций и обычаев, воинствующая вражда к православию, делали этот кодекс в лучшем случае одной из утопий коммунистического труда. Как уже отмечалось выше, еврейские большевики с первых дней захвата власти стремились опереться на молодежь, духовно не сформировавшихся личностей. Всячески заигрывая с ней, они предлагали молодым, незрелым душам и умам решать такие вопросы, которые им были явно не по плечу. Обладая значительным эмоциональным запалом, русская молодежь, лишенная церкви, растрачивала его на решение ложных задач, по сути дела – поставленных силами тьмы. Произошла страшная духовная растрата и оскудение душ значительной части целых поколений. Она превращалась в материалистическое быдло, живущее только биологическими потребительскими интересами. Начиная с 50-х годов происходит то, о чем еще в 20-е годы предупреждал русский философ Бердяев. Русский народ никогда не был буржуазным, Он не имел буржуазных предрассудков и не поклонялся буржуазным добродетелям и нормам. Но опасность обуржуазивания очень сильна в советской России. На энтузиазм коммунистической молодежи к социалистическому строительству пошла религиозная энергия русского народа. Если эта религиозная энергия иссякнет, то иссякнет и энтузиазм. И появится шкурничество, вполне возможно и при коммунизме. Так и произошло. Разуверившись в утопиях, немалая часть безрелигиозной русской молодежи именно в 50-60-х годах заложила основу того материалистического поколения, созрела в 70-е годы и породила из себя отцов Горбачевской антирусской революции. Сразу же после смерти Сталина доверие народу к правительству резко упало. Многие люди почувствовали – что новое политическое руководство несет им непредсказуемые трудности. Прекращение борьбы против антипатриотов и космополитов было воспринято как отказ от заветов вождя и вызвало серьезное разочарование. Усиление власти Хрущева для многих русских людей стало ассоциироваться с возвращением к антирусской политике времен революции и 20-х годов. В крупных городах каждое новое решение правительства вызывало волнение, порой переходящее в панику. Например, уже в конце июня 1953 года прошел ложный слух о предстоящей денежной реформе. Очевидец событий Корней Чуковский описывает в своем дневнике за 27 июня. Паника перед денежной реформой. На телеграфе тысяч пять народу в очередях к сберкассам закупают все – ковры, хомуты, горшки. В магазине роялей. Что за дела? Не дают трех роялей в одни руки. Все серебро исчезло, твердая валюта. Ни в метро, ни в трамваях, ни в магазинах не дают сдачи. Вообще столица охвачена безумием, как перед концом света. В националь нельзя пробиться. Толпы народа захватили столики, чтобы на свои обреченные гибели деньги в последний раз напиться и наесться. Все магазины уже опустили совсем, видели человека, закупившего штук 8 ночных горшков, люди покупают велосипеды, даже не свинченные, колесо отдельно, руль отдельно. Ни о чем другом не говорят, хорошо же верит народ своему правительству, если так сильно боится подвоха.